Ирада Нурий, Монстр. Пролог. Сентябрь, 2011 год. «Доктор, мы его теряем», — сквозь густой туман услышал он. Откуда-то шел свет, как бы со стороны он видел носящихся туда-сюда врачей. Они подводили к нему какие-то провода и аппараты, что-то вводили, что-то кричали. Все смешалось. Откуда-то сверху он услышал еле различимый голос Чески, звавший его «Папа! Папочка!» Голоса, голоса, голоса. А затем наступила темнота и долгожданная тишина.